Глава 3. Дурные у тебя шутки всё-таки, Йингмар, сурово выговаривал Йингмару Шейн. А если бы я по тебе чарами с перепугу ударил, то я бы их отразил, ответил тот с безмятежной улыбкой. Без малейших хлопот. Ну-ну, скептически буркнул Шейн, но скользкую тему развивать не стал. Место это, вотвернулся к столику с напитками, придирчиво рассматривая стройный ряд бутылок. После столь внезапного появления главы магического надзора Трибада, я мудро выбрала для себя самое дальнее кресло, стоявшее в отдалении от прочих. Просто не хотела привлекать к себе лишнего внимания. Что скрывать очевидное, даже от мимолётного взгляда Ингмара на меня? Мое несчастное сердце начинает биться так сильно, будто пыталось изнутри пробить ребра. Хвала небесам, сейчас Ингмара Вейна моя скромная персона не интересовала. Он стоял в центре комнаты, сложив за спиной руки, и с усмешкой разглядывал нахохлившегося Тессу и Маркуса, замерших напротив. Если честно, эта сцена казалась даже забавной. Словно строгий преподаватель готовится дать нагоняй попавшимся на шалости ученикам. И не скажешь даже, что речь идёт о верховной ведьме Грега и её законном супруге, который к тому же занимает далеко не последнее место в ведьминском надзоре. К слову, после столь незапного появления здесь Ингмара никакого магического поединка так и не произошло. К моему величайшему счастью и облегчению После сурового заявления Ингмар вдруг расхохотался в полный голос, видимо, позабавленный всеобщим испугом. Но ну, опосле миролюбиво сообщил, что в курсе всех событий в Вильмере, однако не верит, что к этому причастны мышейным. И лучше нам объединить усилия в поисках загадочного жестокого убийцы. Правда, судя по стальному блеску глаз и жёстким морщинам у Каларта, Чем-то глава магического надзора всё-таки был недоволен, и сейчас я узнаю, чем именно. Начнём с тебя. Ингмар остановил взгляд на Маркусе, который тут же понурился, причувствовав суровую отповедь. Я собирался сообщить тебе об убийствах за Тароторилон, стоило Ингмару лишь чуть приподнять бровь в выражении терпения, но сначала хотел переговорить с Тессой. А она сразу же рванула к Шейну. "Почему ты после этого сразу же нерванул ко мне?" спокойно поинтересовался Ингмар. "Вот потому, что я испугался за Тессу." Маркус ещё ниже наклонил голову. "Шейн всё-таки полудемон, а вдруг он действительно расправился с теми девицами, когда ей Тессе угрожала бы опасность?" Другими словами, ты всё-таки допускал вероятность того, что в убийствах виновен Шейн? Ингмар проговорил это без малейшего нажима, более того, продолжая улыбаться. Но Маркус заметно побледнел и дёрнул кодыком, будто в последний момент проглотив какое-то ругательство. И я вполне понимал это замешательство. Всё-таки умел Ингмар смотреть так, что все внутренности Смерзались в ледяной ком ужаса. Меня даже Шейн так не пугал, хотя казалось бы, полудемон должен вызывать куда больший страх, чем обычный человек. Шейн в этот момент занёс руку над бутылками, видимо, сделав свой выбор, но замешкался и кинул на меня быстрый взгляд, явно перехватив мою мысль. Однако ничего не сказал, лишь как-то странно ухмыльнулся. Ты сам учил меня, что никогда нельзя откидывать какую-либо возможность без достаточных на то оснований. Наконец, сдавленно проговорил Маркус, и бросил в истину страдальческий взгляд на бокал с вином, который Шенко как раз налил себе. "Сдаётся инквизитор и сам был не прочь промочить горло". Удивительно, он ведь только что в одиночку, считая, осушил целую бутылку, однако выглядит абсолютно трезвым. Но это не отменяет того факта, что пьет он слишком много. Ингмар проследил за направлением его взгляда и едва заметно поморщился, затем посмотрел на Тессу. В отличие от супруга Верховная Ведьма владела своими эмоциями лучше. Она без особых проблем выдержала тяжелый не мигающий взор главы магического надзора, с вызовом приподняв при этом подбородок. Ну здравствуй, Тесса Адамс. Ингмар, к моему удивлению, чуть склонил голову, приветствуя её. Судя по тому, как она округлила глаза, такого проявления уважения Тесса явно не ожидала. "Здравствуйте, господин Вейн", отозвалась она и подняла подбородок ещё выше. На несколько минут они схлестнулись взглядами. Ингмар стоял спокойно, рассматривая Тессу так, будто впервые увидел. И если честно, я безмерно завидовала её выдержке в этот момент. Боясь на её месте, я бы уже давно пала на колени, повинившись разом во всех своих прошлых, нынешних и на всяких случайх будущих прегрешениях. Ну, пол на вам. Первым не выдержал, как ни странно Маркус, торопливо покачнулся, встав между женой начальника, и добавил: "Ингмар, прекрати пугать Тесу. Но ты же знаешь, как она тебя боится. Не сказал бы. Уголки губ Ингмара дернулись вниз в недовольной гримасе. Чуть помолчав, он продолжил: Твоя супруга Маркус намного отважнее, чем пытается казаться. Но, впрочем, ты прав. Надеюсь, наши в прошлом тяжелые взаимоотношения не помешают нынешнему плодотворному сотрудничеству. Я торопливо прикусила язык. удержавшись от саркастического вопроса, но все-таки очень любопытно, остался ли хоть один человек в нашем трибаде, с которым Ингмар не испортил бы отношения тем или иным способом? За одну только нашу встречу я твердо уяснила, что держаться от него надлежит как можно дальше. Раз ты, Маркус, не ответил толком на мой вопрос, то, надеюсь, это сделает твоя жена. продолжил тем временем Ингмар. Итак, госпожа Адамс, почему вы сразу же не сообщили в магический надзор об обнаруженных преступлениях, тем более совершенных при помощи запретного колдовства? Вы знаете почему? Без мига промедлений ответила Тесса и мысленно я зааплодировало ее мужеству. Да, Ингмар прав, она явно его не боится. Глава магического надзора выразительно изогнул бровь, неудовлетворённый столь дерзким ответом. Воздух в комнате мгновенно стал гуще от напряжения. И Тесса всё-таки неохотно добавила: "Потому что у меня были веские основания предполагать, что произошедшим замешаны вы, и сделано всё для того, чтобы в очередной раз прижать ведьм Грега". Откровенность Тессы пришла сингмару по душе. Он вдруг улыбнулся, и в выражении его глаз потеплело. Даже тёнок изменился с остального на прозрачный голубой, пуши не такой яркий, как у шейна. Обидно для меня, но справедливо, проговорил он. Последнее время я всё чаще задумываюсь, не переборщиваю ли с кнутом, когда речь заходит о ведьмах в целом и Греге в частности. При достижении целей и к прянику прибегнуть не зазорно. Всё обще задаченное молчание было ему ответом. Судя по всему, Собравшиеся здесь компании не смело поверить ушам, что прославленный инквизитор вдруг признался в какой-то слабости. "Ладно, расслабьтесь", благодушно броне Лингмар. "Я тут не как враг и даже не как глава магического надзора, поэтому никого допрашивать не собираюсь". "Другими словами, ты с личным визитом?" изумился Маркус. "Ага", подтвердил Лингмар. Стоило только этому слову сорваться с его уст, как Маркус в один прыжок подскочил к столику с напитками, совершенно невежливо потеснив при этом Шейна, и щедро налил себе вина. При этом его пальцы предательски подрагивали от нетерпения. И опять глубокая вертикальная морщина разрезала переносицу Ингмара. Правда, теперь я без слов понимала, в чём причина его недовольства. И говоря откровенно, разделяла его Нет, у супруга Верховной ведьмы явно большие проблемы с выпивкой. Простите, пробурчал Маркус, видимо, осознавая, что оказался в центре всеобщего внимания, переволновался немного. Ингерр покачал головой, но говорить что-либо не стал. Вместо этого он неторопливо занял одно из кресел, стоявших почти в центре комнаты, и расслабленно откинулся на спинку. казалось бы, ничто в его позе сейчас не выдавало волнения, но я видела, как на его виске бешено колотится синяя венка. Как вы понимаете, я не имею ни малейшего отношения к печальным событиям, произошедшим в Вильмере, проговорил он размеренно. Именно поэтому я здесь. Как и вам, мне не составило особого труда определить, откуда ветер дует. Кто-то очень хотел выставить Шейнна и Крестабелу виновными в убийствах. При этом ему хватило ума создать ловушку с двойным дном. Вы начали подозревать меня. Я должен был предъявить обвинения вам. Идеальный заподня для всех нас. Думаешь, удар направлен против тебя? – спросил Шейн. Без шума ступая, он вернулся к дивану, но садиться не стал. Вместо этого скрестил на груди руки в ожидании ответа. Против всех нас, мягко поправил его Ингмар. Полагая неизвестного преступника устроил бы любой исход нашего противостояния. Если эта история станет достоянием общественности, то мало никому не покажется. С одной стороны, зашатается кресло верховной ведьмы. Что скрывать очевидное? Многие в Греге всё-таки были недовольны тем, что его заняла Тесса. Слишком она молодая и неопытна, хоть и является племянницей Терезы Гремгальд. Да и вдары си не все в восторге от этого выбора. Потому как наши расчеты на зависимость поступков верховной ведьмы от решений сверху не оправдались. Тесса горделиво улыбнулась, явно сочтя это высказывание за завуалированный комплимент. И на ее плече материализовался Мор, который, как и Мрак, поспешил сся спрятаться при появлении главы магического надзора. Да, и об истории с возрожденным гремуаром теней знает слишком много людей. Гибло проговорил Ингмар. смерив крысу холодным взглядом. Протесу всё понятно. Вступил в беседу Маркус, вновь наполнив свой бокал, добавив с нескрываемой укоризной. Всё-таки она сильно сглупила, рванув к Шейнно без предупреждения. Но я не вижу, в чём угроза для тебя, Ингмар. По-моему, ты при любом исходе дела останешься в выигрыше. А по-моему, ты не видишь этого из-за того, что вино застилает тебе глаза и разум, резко рубанул Лингмар. Маркус Притормози с выпивкой. Я уже начинаю подозревать худшее. О, прости. Марк с сожалением посмотрел на бокал в своей руке. Я правда переволновался из-за Тессы. Она сейчас, э, ну, в общем, ей сейчас нежелательно волноваться и тем более вступать в какие-либо магические поединки. Маркус Возмущённо ахнула Тесса. Мы же договорились пока молчать об этом. А ты взял И все выложил, да потому что меня распирает от счастья. Маркус воссиял самой глупой из всех возможных улыбок. Тесса, на этот раз у нас точно родится мальчик. Мои поздравления, спокойно сказал Ингмар. И все-таки Маркус это не оправдание. Смотри, у меня уже возникли крайне нехорошие подозрения на твой счет. Помнишь, ты и раньше иногда зло потреблял выпивкой. Маркус тяжело вздохнул. Киннл последний взгляд на бокал и решительно поставил его на стол. Ты прав, произнёс он глухо. Сейчас надо сохранять кристальную трезвость ума, тем более если под ударом Тесса. И повторяю свой вопрос, я по-прежнему не понимаю, почему ты считаешь, что это ловушка для тебя. Ингмбер промолчал. Он лениво постукивал пальцами по коленям, как будто размышляя, стоит ли вообще отвечать на этот вопрос. Потому что дела Ингмара в надзоре в последнее время обстоят не лучшим образом, друг проговорил Шейн. Под него копают и копают усердно. Под него всегда копали. Маркус удивленно пожал плечами. Это не новость? Да. Но прежде у Ингмара не было супруги ведьмы. Шейн едва заметно усмехнулся. С весьма темным прошлым. И которая к тому же получила высокую должность на отзоре. Сам понимаешь, сколько недовольных было последним обстоятельством, даже не учитывая прочих деталей. Как тут не решить, что Ингмар воспользовался служебным положением для того, чтобы перестроить на тепленькое местечко жену? О, обескураженно отозвался Маркус. И впрямь, представляю, какую лавину слухов породило назначение Эрики. Кто она сейчас? Начальник отдела артефактологии, Эрика, лучший специалист по артефактам из всех, кого я когда-либо знал, к мура обрани Лингмар. Даже мои недруги это признали. Но она недавно родила и пока не может полностью включиться в рабочий процесс. И это, увы, вносит определённый вклад в недовольство окружающих. В общем, когда бубийство об станет известно, кресло зашатается не только под Тесси, но и под Ингмаром, заключил Шейн. Ему припомнят многое. И даже то, что Терезу Гремгаль до сих пор не отыскали, ведь официально она так и числится пропавшей без вести. Станет резонный вопрос: не засиделся ли глава магического надзора на своём посту и не пора ли подыскать ему замену? Ого, Маркус печально поджал губы. Да, теперь я понимаю. Ситуация и впрямь дрянная. Надо отыскать убийцу. Пока газеты не пронюхали о преступлении, заключил Шейн. Раскрытие в кратчайший срок дела поможет восстановить репутацию Ингмара. Но если виновником окажется какая-нибудь ведьма-отступница, то огреги опять заговорят негативным ключом. Тесса покачала головой, воскликнула с досадой: "Как же всё не к стати". "Дурное всегда происходит не к стати", негромко заметил Ингмар. "Ладно. Бывали у меня времена и похуже". Давайте думать, что делать дальше. В комнате после этого стало тихо. Видимо, все присутствующие разом ударились в размышления о плане дальнейших действий. И судя по тому, как при этом они дружно нахмурились, размышления были весьма нелёгкими. Я нервно завертелась в кресле, очень желая подать голос, но не решаясь. Надо же, скажи мне всего пару недель назад, что я познакомлюсь с верховной ведьмой Грега. и главой всего магического надзора ни за что бы не поверила. да что там я до сих пор не верила, что стала ведьмой. поэтому то и дело украдкой трогала метку, проверяя, не исчезла ли она так внезапно, как и появилась. после всего услышанного у меня появилась одна идея, но я отчаянно трусила, первый прервать затянувшуюся паузу. а вдруг я скажу какую-нибудь глупость, и тогда меня поднимут на смех. посоветовав не высовываться. Мол, Криста, мелкая ты сошка, сиди молчей, не мешай взрослым дядям и тётям решать серьёзные проблемы. Да, Кристабелла. Как ни странно, первым мою юрзу не заметил Ингмар. Он медленно моргнул и одарил меня своим фирменным замораживающим взглядом. Ой, теперь я жалею, что пыталась привлечь чьё-либо внимание. Как у него это всё-таки получается? Вроде бы смотри, даже с дружелюбием, но а тоже сокрой в жилах леденеет. Ты что-то хотела сказать? поинтересовался Ингмар, выжидающе вскинув бровь. Э-э, нет, промямлила я, сгорая от смущения. То есть да, смелее, подбодрил меня Ингмар. Мы тебя внимательно слушаем. Просто я чай на пыталась подобрать слова, Набралась мужества из-за таратории, ласились выплеснуть свои мысли. Убийства произошли в Вильмори, и магический след вел к моей сгоревшей лавке. Это ведь улика, правда? И улика не фальшивая, потому что определила это сама госпожа Адамс. Криста, процедил Шейн, и я съехался, сознав, что все-таки сболтнула лишнее. Да ладно тебе! Неожиданно заступилась за меня Тесса. Вроде бы мы и договорились работать сообща. Было бы глупо скрывать такую важную информацию от Ингмара. Вот именно, подтвердил последний, ободряюще улыбнулся мне. Если честно, я только что об этом услышал, и огромное тебе за это спасибо. Магические следы остывают быстро, и к тому же у меня не было времени смотреть места происшествий. Но, полагаю, ты права. Это улика. И, наверное, единственная стоящая на данный момент Только не начинай свою старую песню о том, что Крис в чём-то виновата, сурово предупредил его Шейн. Даже не думал, Ингмар покачал головой. Шейн, будь у меня хоть крохотное сомнение в том, что ты или твоя подопечная могут иметь к этому отношение, то разговор бы мы вели в камере надзора. И при этом вы были бы в антимагических наручниках, уж поверь. Наверное, угроза Ингмара могла бы прозвучать смешно, В конце концов, он обычный человек, а Шейн полудемон. Но почему-то я верила ему. Вот просто верила и всё тут. А вот Шейн, судя по скептической усмешке, нет. Ладно, не будем развивать эту тему. Мудро предложил Ингмар, видимо, не желая начинать пустой спор. Опять посмотрел на меня и доброжелательно проговорил: "Ты ведь ещё что-то хотела сказать, верно?" "Да." Выдохнула я. Понимаете, у меня, конечно, нет опыта в магии. До недавнего времени я вообще не владела ею, но я прочитала много книг по искусству построения заклинаний. Я запнулась, осознав, что внимание всех присутствующих обращено именно ко мне, а жарко стало в перекрестье этих взглядов. И опять накатил страх, что я скажу какую-нибудь глупость и тем самым опозорюсь перед всеми. Зря я вообще голос подала. Сидела бы и дальше тихонечко. Ну, поторопил меня Ингмар, когда пауза чрезмерно затянулась. Крестобелла, раз уж начала, то будь добра закончить. Всё то время, пока вы ругались, то есть беседовали, я думала, как такое вообще возможно, смущённо сказала я. В книгах не раз подчёркивалось, что рисунок чар каждого человека индивидуален. Как подпись, мол, это сделал я. И такую подпись нельзя изменить или подделать. Я замолчала и нервно провела языком по пересохшим от волнения губам. Так, осталось самое сложное внятно изложить ту идею, которая пришла мне в голову. Как выяснилось, эту подпись всё-таки можно изменить, фыркнул Маркус. Поисковые чары ведь привели к твоей лавке. А мы вроде как согласились считать, что ты и кубизмом не имеешь отношения. Или всё-таки решила о признаться в преступлении? В его последнем предложении послышалось подозрение затаённой угрозы, и я привычно вжала голову в плечи. Маркус попенял ему Ингмар: "Не пугай девочку, пусть выскажется. Надо же, а руководитель магического надзора может быть вполне приятным в общении человеком". И я приободрилась, почувствовав его поддержку. Нет, что вы, горячо заверила я. Честное слово, я ни в чем не виновата. Но почему тогда Чары привели к моей лавке? И я подумала, скорее всего, этот человек бывал у меня и бывал часто, раз его аура сохранилась даже после пожара. Предположение логичное. Поддержал меня Ингмар, когда я опять замолчала. Даже очень. Но я уже прикусила нижнюю губу, вдруг осознав, куда ведут мои рассуждения. Нет, я совершенно точно зря затеяла этот разговор, и продолжать не теперь не хочется. А впрочем, ладно, сдавленно проговорила я. Извините, что отвлекла. Кажется, я сморочила какую-то чушь. Чушь? Ингмар выразительно вскинул бровь. Не сказал бы, пока твои рассуждения звучат весьма разумно. В любое другое время я бы обрадовалась. Ещё бы. До сегодняшнего дня мои магические способности лишь высмеивались. А тут меня похвалил сам Ингмар Вейн. Но я скорее откусила бы себе язык, чем продолжила бы мысль. И почему ты замолкла? С подчёркнутой доброжелательностью поинтересовался Ингмар, поняв, что я не намерена продолжать разговор. Его голос неуловимо изменился. стал обволакивающим, и инквизитор мягко спросил: «Про кого ты сейчас подумала, Кристабелла Петерсон?» Я лишь покрепче сжала челюсти. Пусть хоть пытает меня, я буду молчать, хотя сама виновата, как говорится. Подумала о своем отце. Без просьы влез Шейн, видимо по обыкновению прочитав мои мысли. По-моему, он единственный человек, который частенько бывал в твоей лавке. Я кинула на него злобный взгляд, а промолчать он не мог. "Не переживай", поспешил успокоить меня Шейн, улыбнувшись. "Твой отец не убьётся. Я общался с ним достаточно, поэтому могу смело это утверждать. Это, во-первых, а во-вторых, в нём нет ни капли магии". "Девушек убили не магией", негромко бронила Тесса, которая следила за нашим разговором, сдвинув брови. А кинжалом? Да. Убийца попытался придать ему вид ритуала, но по большому счету нарисовать круг и изобразить вокруг символы призыва демона может и совершенно обычный человек. Создание нижнего мира, как тебе прекрасно известно, откликаются на зов любого. Мой отец никогда в жизни не стал бы делать подобное. Я с яростью шарахнула кулаком по подлокотнику кресла. Криста. Бедовая твоя голова сидела бы и дальше молча, а вость заумную бы сошла. А теперь из-за моей дурости у отца будут проблемы. И в моей лавке был не только он. Продолжила я. Кстати, к преступнику поисковые чары могли привести в том случае, если он часто использовал в быту какое-нибудь моё снадобье. Я часто варила всевозможные зелья. которые, если память мне не изменяет, не пользовались популярностью у жителей Вильмора. С усмешкой перебил меня Шейн, миролюбиво вскинул руки вверх, заметив, как я обиженно насупилась, и добавил: "Спокойнее. Заметь, начала этот разговор ты". И уже жалею об этом, честно призналась я. "В общем, всё это глупости. Не обращайте внимания". "Не сказал бы, что глупости", возразил Лингмор. Глава магического надзора медленно потирал подбородок, явно обдумывая мои слова. И у меня под ложечкой неприятно засасало. Здаётся, я только что собственными руками устроила серьёзные неприятности своему отцу. В любом случае, надо возвращаться в Вильмер, торопливо проговорил Шейн. Очевидно, все ниточки ведут туда. В этот момент изумруд на груди Тессы Знакомо засиял зелёным огнём. Верховная ведьма поспешно накрыла его рукой, выпрямилась, выслушивая донесение. Судя по тому, как она сдвинула брови, весьма неприятное. И я уже догадывалась, какое именно. Ещё одно убийство, сухо сказала Теса через минуту, резким движением оборвав заклинание связи. Только что обнаружили. Ингмар полголоса выругался. стал и обвёл всех суровым взглядом. "Ну что же", произнёс он негромко. "Время вернуться, Вильмар. Там и посмотрим, что происходит".